«Юрский. Моя любовь к актерскому, писательскому, а главное, к человеческому дару Сергея Юрьевича Юрского столь велика, что в приступе дружеского восторга я однажды отдал ему все негативы с его изображением, чего не делал никогда. Негативы, уверен, не должны покидать дом». Они, как невысказанные мысли, составляют материю моего, а не тех, кто на них притаился времени. То, о чем я думаю, это тоже негатив. Проявить его словами и превратить в речь моя привилегия и воля. А кому хочу сказать, эти слова – мой выбор. Отпечаток слова часто теряет скрытую в нем тайну. Он становится доступным толкованию совершенно посторонних людей перестает быть исключительно твоим смыслом. Фотонегатив, рожденный в полной темноте, хранит скрытое изображение. Он твой секрет. Превращая его в позитив, я теряю его. Обретая публичность, признание или подозрение, он отвечает на любопытство объекта, которое интересует не кто он, а как он выглядит и как я к нему отношусь, как я отношусь к Юрскому. Об этом написано в начале текста. Могу развить. Грим смыт, и обнажилось лицо Сергея Юрьевича. Он вошел в жизнь не скоро падающей звездой, но ярким, чистым, светом, балующим нас еще и теплом. В нем нет ничего случайного и ничего закономерного. Дар велик и исключителен создавать всякий раз то, чего не было, и искренне удивляться, что его поняли и любят. Он очень серьезный человек, этот Сергей Юрьевич Юрский, образованный и тонкий. В нем постоянно происходит тщательно скрываемая и вполне драматическая жизнь, которая доходит до нас какими-то квантами, порциями, иначе говоря, которую он нам отпускает с известной мерой скупостью, продиктованной талантом, достоинством и вкусом его. Мы, современники Юрского, не вполне возможно осознаем, с кем имеем дело. Но у тех, кто раньше жил, понять можно. У тех, кто живет потом, шанс разобраться и еще сохраниться. А вот мы, надо не пропускать, ни одного его явления в театре или филомонических подмостках, в журнале с прозой, в книгах со стихами. Люди, которые влюбились в него и поверили со времен Чацкого, Тузенбаха, с первого его чтения Евгения Онегина и телевизионной фиесты, имеют счастье следить за ним вплоть до стульев в Онеску, до Бродского, Пастернака, то зачитывается его замечательными книгами прозы, театральными откровениями и стихами Тот может догадываться, что Сергей Юрьевич Юрский — ренессансный тип. Для такого звания мало все это уметь. Надо все это иметь внутри. Виноват. Люблю его. И то, как он лепит для мастеров возрождения скульптуры обязательно объемные образы. И как словами и жестами на воздухе пустом рисуют картины, придуманные другими поэтами и писателями. И как он говорит «люблю», и как думает. Однажды, когда он читал в Центральном доме художника «Сорочинскую ярмарку» в зале «Погас свет», зритель не сразу сообразил, что это накладка, а через минуту решил, что свет и не нужен Юрскому. Темнота смыла грим, жест, мимику, оставив Сергею Юрьевичу. Один инструмент — голос, и этого оказалось достаточно для великолепного спектакля. Пусть юрски смывают грим, не страшно. Важно, что не смыто лицо, а негативов все-таки жалко.